Глава 12. Если меня кто-то и думал задержать, то что-то их не видно. Я спокойно прошёл по коридору, свернул в эвакуационный отёрок и там увидел бетонный подъём, по которому часть персонала сбежала на улицу. Нормально, значит, там наверняка меня будут ждать. И возможно, с недобрыми намерениями. Что ж, этого стоило ожидать. Всё же местная служба безопасности не отступит так просто. Когда прошёл половину пути, до моего слуха стал доноситься подозрительный звук, а также подступила некоторая тревожность. Поэтому шёл за лучшее просто рвануть вперёд, намереваясь выбраться из бункера как можно скорее. Даже прибегал в укрывку, уж очень мне не нравилось, что сейчас происходит. Да местным главным должна была дойти информация, что тут хулиганят несколько охотников, а значит, они могут пойти на всё что угодно, лишь бы ликвидировать вторгшихся. Включая систему самоуничтожения, сопутствующие жертвы, до да кого они сейчас волнуют, когда в мире творится хаос, думаю местному командованию потери результатов разработок больше жаль, чем людей. Добравшись до конца подъема, был остановлен внушительная гермодверью, причем она уже была запечатана так, что просто открыть ее невозможно, только резать. Короче, этот выход замурован. Какая морока! Вздохнул я и тараном с призрачным ударом. Вырезал в стену, затем и еще и еще кроша бетон. Долбить толстый кусок железа будет не лучшая идея, а вот как крут пробиться через бетон, куда грамотнее. Тем более с моими способностями. Ко всему прочему я подрубил скорость, так что со стороны это смотрелось как отбойный молоток с функцией прекращающегося подрыва. Больше всего меня порадовало, что там на той стороне за суетились люди. Они услышали, что кто-то пробирается, и занервничали, а заодно мне удалось узнать, какого сюрприза ждать. Сейчас весь этот комплекс оперативно затапливают, после чего в воду заморозит. Аналогичная технология существует в метро, только там подобная фишка сделана ради безопасности, а тут вместо самоуничтожения хотят у количества способов похорон комплекса слишком много. Тут тебе и обычное запечатывание выходов, и обрушение, и подрыв, и затопление, а ещё затопление с заморозкой. Ядовитый газ. Местное командование определенно не хотело оставлять их живых тех, кто сюда может проникнуть. Но ну, а мне повезло оказаться именно таким нарушителем, и мой приз на барабане всех доступных способов казни мерз золота. Впрочем, их план провалился, я смог выбросаться раньше, а давление старшего быстро вывело встречавших из строя всех, кроме мастеров, которые тоже оказались здесь. В отличие от паникующих, эти люди не испугались и могли здраво рассуждать. Только вот нападать они на меня не желали, отойдя в стороны и подняв перед собой руки. Я посмотрел на эту картину, хмыкнул, да и направился вперёд, мимо этих мастеров, которые до этого готовы были наброситься на меня и перекончить без всякой жалости. Где же теперь их смелость? Выход из комплекса оказался забит людьми, все в белых халатах, толкучка, крики, некоторая неразбериха. А причиной такого форма оказались солдаты, что блокировали выход и проверяли каждого. Вот почему столько тёмных осталось позади. Они просто боятся сюда лезть. Знает, что их тут же прихлопнут, стоит им только раскрыть тебя. С одной стороны армия, с другой я. Их взяли в клещи и заставили смириться со своей судьбой. А я такой милосердный, что просто прошёл мимо. Как всё интересно получилось-то. Верно, солдаты не станут жалеть никого, если есть подозрение, что находник. Завалит сразу. Но если не получится, нет. С тяжёлой артиллерией никакой мастер не справится. Мне здесь так просто не пройти, даже с давлением старшего, который до сих пор активен. Не знаю, что там за бойцы, но на них она сильно не воздействует. Отложил ящики в сторону, оставив только сумку, и подошёл к толпе, которая уже начала приходить в себя. Мария водоспех и все хоть сколько-нибудь визуальные способности вырубил, дабы не привлечь к себе ненужное внимание, а затем начал осматривать обстановку. Назад пути нет, теперь я могу выбраться только пройдя через солдат. А как это сделать наиболее эффективно? Первая мысль, которая пришла в голову это устроить небольшую диверсию в рядах противника. Ну там гранаты подорвать, заставить их стрелять друг в друга, или еще как-нибудь незаметно навредить этим нехорошим людям. Юлии перекинуться белым халатом не вариант. Меня с двумя потрепанными ящиками не пропустит, и не обойти нигде. Выход-то один. Одна дама из здания и закрытая территория. Что ж, информация это единственное, чего не хватает армии, перекрывшей нам дорогу. Если до моего появления электричества у нее было, то как только я заметил внешнюю проводку, сразу же ее и замкнул. А позже разобрался со всеми камерами и датчиками, которых тут было и в Изабелле. Больше всего проблем принесли датчики на самих военных. Они будто получили щедрую поставку оборудования, и теперь устройств слежения в различных диапазонах присутствует у каждого. Решив проблему с датчиками, решил приступить к диверсии. Военные подогнали сюда боевую технику, а значит, готовы к прорыву охотников и к возможным последствиям тоже. Повернуть башню боевой машины и произвести выстрел из крупнокалиберного оружия – самая светлая идея. который посетила мою голову за всю жизнь. Всего один выстрел, но этого хватило, чтобы подейчать на уши всех бойцов. У меня не хватило времени повернуть башню туда, куда я хотел, иначе бойцы внутри машины смогли бы что-то предпринять. Так что снаряд ушёл в стену здания, прошев её будто бумагу, и уже внутри помещения натворил дел. После этого я поджог несколько солдат, заставив их бегать как факелы, что устроило ещё больший хаос, вынуждая командование думать о нападении с тыла. Я же, как и все белые халаты, присел, делая вид, что один из них, и стал ждать результата вдиверсии. Темные меня не подвели. Стоило снаружи произойти какой-то ерунде, как они рванули на выход, чтобы паршо мог свалить из окупированного места. Естественно, защиту себя многие из них не сняли, а некоторые вообще было заметно без всяких приборов. Они думали, что при переполохе их способности помогут им сбежать, а на самом деле сами себя этим выдали. Противник! Закричал один из солдат и пустил очередь по первому же темному, но большая часть пуль попала по ученым, роняя их на пол, будто подкошенных. Его безжалостная атака остановила мастеров. Они не ожидали, что на них отреагируют столь агрессивно. Все же слухи это одно, а столкнуться с солдатами напрямую — совсем другое дело. Солдаты скрылись из веду, но только для того, чтобы кинуть к нам несколько боевых гранат, которые должны задержать мастеров. Боицы даже не подумали о возможных жертвах. Они выполняли приказ. Задерживать противника любым способом, сообщая о нём остальным войскам, а затем быстро отступить, молясь, что не попадут под дружественный огонь. Я не мог бросить обратно все гранаты. Мой максимум это три штуки, и то, если сателлиты помогут. Не помогли, поэтому всё, что я смог сделать, это прикрыть пару учёных щитами. Остальным повезло меньше, правда, везением это не назвать. Граната не то оружие, с которым можно шутить. И вот после этого я понял, что жалеть там на улице Никого не стоит, иначе сам попаду под синхронный огонь боевой техники. Они ведь это и планируют ударить всем, что у них есть, буквально обрушая здание на охотника. Ещё лучше, если удастся разорвать его тело нарядами. Такие у них методы. Две тяжёлые военные машины одновременно поехали к входу в здание, пока весь экипаж старался справиться с пылающим внутри пламенем. Это сделали мои спутники, заставляя бронированные коробочки заслонить меня от возможных зарядов. Я же окружал местность огнём. делаю домовую завесу и снижай видимость солдатам воевать со всеми у меня нет желания тут бы ноги унести до да добычи не потерять подхватив ящики рванул на выход а стоило мне увидеть улицу ушёл в рывок на крышу противоположного здания затем ещё один рывок в разбитое окно квартиры где я тут же ещё быльцами марева прижал к стенке четвёрку каких-то заболдык что распивали пиво и любовались шёл на улица хотелось им шеи сломать но прямо за стенкой на кухне находилась женщина с ребёнком Да интерьер квартиры говорил о достатке, так что они просто отдыхают, не влезая в беспорядки на улице. Только что выглядит не ну, очень опрятно. Схватил с их стола какую-то настойку, осушил половину ёмкости, заставив появиться баф на энергию. Её совсем капли осталось, а восстановить и нечем. Разве что только медицина из ящиков. Но их для этого вскрывать нужно, ведь я же не стал мелочиться. Заколотил так, ещё и железной лентой прошёлся на всякий случай. И не зря ящики выглядят сейчас очень потрепанными, будто их кувалдой вскрыть пытались. За все это время, что я тут сидел, хозяйка так и не покинула кухню, холопача там, пока ребенок залипал в телефон. Похоже, мое небольшое вторжение осталось для нее незамеченным. В любом случае двери сейчас заперта, и они не планируют сюда заходить. Отец семесто отдыхает, а его друзья живут в этом же доме. Это я удачно в гости зашел, прямо к столу. Пока долгоестремное место, когда тёмных давили по полной программе, заработали тяжёлые орудия, солдаты смогли взять ситуацию под контроль. Так что это был лучший момент, чтобы менять позицию. Сейчас прорвавшиеся разбегаются, их начнут повсюду искать. Поэтому есть риск, что в этот момент меня могут заметить, тогда как сейчас основные силы отвлечены. Лайла оказалась не там, где я её оставил, а в другом помещении и в позе брошенного куска мяса. Вместе с этим я обнаружил несколько мертвых парней со страшными ранами. Тут точно произошел бой, причем у ребят не было никаких шансов на выживание. Лайла даже с одной рукой очень опасна, тем более против обычного человека. Судя по залетам, ты умеешь привлечь мужское внимание. Заметил я распаковывая ящик. А судя по твоему виду, ты лазил по колючей проволке. Ох, смеchnулась девушка. Я посмотрел на себя и тоже растянул улыбку. Вся моя одежда порвана в клочья, будто ее разъела кислотой, одни лохмотья. А барванцы очень привлекательный слой населения. Я начал распаковывать рацион и питание для себя и для нее. Никогда не знаешь, что от него ждать. Внешний вид обманчив. Не могу не согласиться, ты это личный тому пример, сказала она. Как там снаружи? Неспокойно. Коротко пояснил ей, разогревая пирокинезом пищу. Так намного быстрее и эффективнее. Солдаты литуют, тёмной забились в свои углы и строят козни силами обычных людей. А гильдии затихли и разрушены. Как так? Но мне довелось побывать только в одной, и там сплошные руины. Собственно, причина, по которой я тебя вытащил и лечу, лишь в том, что ты свела меня с гильдии, хоть какой-нибудь. А из головы вытащить не мог? Зачем столько мороки? Удивилась девушка, и её удивление я понимаю. Зачем ради неё стараться, трудиться, да банально тратить на неё время? Это нелогично. Я же тут вроде как мир спасаю. Да, в основном для себя. Но всё же. Трудно объяснить, понимаешь ли, чтобы видеть всю картину целиком, недостаточно стоять рядом с ней и рассматривать труд художника. Нужно понимать многие вещи: изначальный цвет холста и его плетение, способ производства, особенности краски, кистей, много. Нет, это это далеко не всё. Ведь есть ещё такая хрень, как падение света на полотно, тени, влиение температуры на холст, и даже рама самой картины. Перечислял я дело перерывы на принятие пищи. Не понимаю. Ну да, куда тебе, усмехнулся я. По голове треснул и порядок, да? Чем проще тем лучше. А очень может быть, только благодаря своему подходу, где я трачу время на вроде как лишние действия, мой кругозор общей картины шире, чтобы быть успешным. Недостаточно быть талантливым, нужно еще иметь много связей. Мы люди социальные существа, и общение необходимо. То, что не знаешь ты, может знать другой. Из-за того, что получить то, что есть у него, можно предложить ему нечто нужное ему, вместо того, чтобы добывать необходимое с нуля. Галеты в армейском рациооне питания на вкус были как всегда, словно бумага. Их спасал только джем. Не знала, что ты любитель толкать речи. Может коротко? Так и ёмка? Нет, это еще больше, чем ёмка. А, нук, словом не парся. Я не зря сходил. Просто теперь связь с гильдией не имеет особого смысла. Если коротко или ёмко, все бесполезны. Гильдия, престол и ты. Как это? Какая, по твоему мнению, самая могущественная способность? Спросил её я. После халиты думаю, что тьма. Один удар и всё, ничего не спасёт. Ошибаешься. На самом деле это свет. Сказал я, вскрывая консервы и передавая одну из них Лайле. Такая существует Ага, испытал на собственной шкуре. Никаких шансов против такого типа в бою. Тот сразу же меня вынес. Как ты выжил? Исцеление, доброе слово, восхваление превознесение, мольбы о пощаде и ещё много позорных деталей, о каких бы я не хотел распространяться. Суть в том, что такой человек невероятно быстр, а любой предмет в его руках может превратиться в оружие, которому доспех всё равно что бумага. И это я о физических возможностях, не говоря об основной силе. Он в одно лицо всех престолов раскидает. Так и к чему ты клонишь? Такой тип и есть на вражеской стороне? Ну и это тоже, конечно. Но фишка не в этом. Такой хрен на самом деле беззащитный под, по сравнению с теми, кто действительно наш враг. Я отложил в сторону уже третью пустую банку консервов и потягив кулачи, принялся снимать с нее тряпки, которыми обмантал обрубок руки, после чего перешел к истлевению. По твоим словам, есть кто-то настолько могущественный, что способен в одиночку уничтожить этот мир? Именно так. Они ещё и реальности могут менять, и время. И на дудках играть, уроды. Последнее наиболее выводит меня из себя. Завидуешь? Сходи на курсы. Какая проблема? Я завалил чего-то. Неуловимым движением щёлкнул Лайлу по носу. Она даже среагировать не успела. Да и боль почувствовала не сразу. Тогда что ты -то имеешь в виду? Раз ты уже нашёл иную цель, зачем мне помогаешь? Именно поэтому и помогаю. На данный момент лучше придерживаться прежнего плана. Да бы основной работал, как нужно. Тебе понадобится силы, и мне, нам обоим. На ее руку у меня ушел остаток не. До вечера. Не передать словами, насколько Лайла была рада снова шевелить пальцами. Она скрывала эмоции, но через телепатию я почувствовал мощную волну благодарности, будто ребенок хочет отдать всего себя за простую конфету, не думая о границах своей щедрости. На улице к этому времени все стихло. Как я и предполагал, некоторые темные прорвались, разбежавшись. Они стали искать, заглядывая во все углы, и, конечно же, не прошли мимо нашего укрытия. Нам повезло, что в помещение зашёл только один солдат. Я смог стереть из его памяти увиденное, заменив его воспоминание на пустую комнату. А после момент, однако, благодаря нашей близости к месту основных событий, он удалось распылить их внимание. Весь следующий день нас никто не беспокоил. Я за одни сутки смог восстановить Лайле ногу. Правда,шло куда больше запасов, чем рассчитывал. И ко всему прочему пришлось освобождать наши кишечники от излишков. Причём, если у меня с этим всё было в порядке, присел и сделал своё тёмное дело и всё. Для девушки понадобилось сооружать специальное место. Впрочем, с двумя руками она сама смогла себе позаботиться, от меня требовалось только организовать место. Следующие сутки ушли на ещё одну ногу, и после полновых солений мы оба оказались истощёнными. Еды не хватило, поэтому в ход пошли личные ресурсы. Хотелось пить и есть, неважно что и неважно какого качества. Моба как зомби вышли из здания и просто перешли дорогу, зайдя в соседнее здание. Нас обоих военные проводили взглядом, даже не окликнув. Так их, как мы, оборванцев, тут хватает. Само собой их проверяют через приборы слежения. Только без активированных способностей мы мало чем отличаемся от обычных людей, а наш внешний вид так будто кричит всем. Это череда жертвы военного режима, и идут в поисках еды. Скрывшись в подъезде, поднялись на третий этаж. Двери открыл телекинезом прикинувшись хозяином. Мало ли кто-то подслушивал. В квартире сразу же отправились на кухню в поисках пищи, и она там была, причем в достаточном количестве. Электричество тут не шалило. Морозилка оказалась забита мясом, а долго хранящаяся еда в таком изобилии, что я пожалел, что не нашел это место раньше. Просто дикая удача, по-другому и не скажешь. Мы пришли в себя только к середине следующего дня. Только тогда слабость от истощения перестала мучить наши организмы. И, кстати, последние сутки мы вообще не разговаривали, будто отрезало. Мы оба занимались исключительно выживанием, не думая ни о чём другом. Да, некоторый интерес к творившемуся снаружи присутствовал, только вот спустя пару минут он пропадал, так как тела требовали восстановления. К счастью, сейчас всё в норме, а мы смотрим телевизор, чтобы узнать последние новости, и они радовали. Повсеместный хаос утих. Бежизлостное подавление любой агрессии дало плоды, и больше никто не хотел терять свою жизнь. Солдаты волками смотрят даже на детей, что пришли просить еды, а взрослых держат на прицеле, готовые начать стрелять в любой момент. Охотники больше не появлялись. Люди со способностями забились в норы, не высовывая носа. И этот чистиль недвирвал население. Все надеялись, что будет прошло, что снова можно жить как раньше, что снова наступил мир. И все ждали, когда войска начнут уходить из городов. Я смотрел новости и размышлял, как так получилось. Уверен, охотники перестали приходить из-за моего предложения создателям симуляции, что в свою очередь остановило поток свежей пищи для истинных. Эти поодальщики не могут найти еды для собственной прокачки, ведь основным способом их поиска было наблюдение за боевым подоциалом. Чем мощнее сосуд для охотника, тем он ценен для истинных. Халита хороший тому пример, настолько хороший, что ее решили откормить. Та же самая судьба ожидает того типа со стихией света. Он наверняка выбрался из бункера и где-то засветился, привлекая к себе внимание истинных. Нет, тут есть странность. Почему истины так быстро вышли на Халиту? Не думаю, что за ней следили. Вероятность вселения в девушку сугубо случайна, если, конечно, они этого не ожидали. Нет, такое было невозможно, ведь и там в непосредственной близости от нее должны были умирать мастера, чтобы охотники это заметили и решили проверить участок местности. Ни хрена непонятно. Допускаю, что следят за всем моим окружением, так как в Опимброка истины не пришли мне на помощь, когда лампочка выбивала из меня всё дерьмо. Я же там чуть не подох. Разве я не дорогущая дойная корова, что своим аппетитным задом привлекает волков, которые идут на пищу истинам? Меня-то спасло знание о мере создателей нашей симуляции и их сложности, но никак не как не истины. Да, вполне вероятно, что лампочку уже обезредили и закрыв в казематах откармливают, чтобы сожрать. Но раз так, то истины должны были знать То есть, услышать нас сохотниками разговор. И когда со мной на связь выйдет разработчик ядра симуляции, они могут вмешаться. Сожрать и разраба, интересный план. Того, кто наверняка оставит для себя лазейку во внешнюю сеть, когда придёт сюда. Истинные смогут избежать из матрицы в реальность, получить настоящие тела или же просто используя ресурсы сети, построить для себя новый мир, что будет принадлежать только им. Второй вариант и того хуже. Сами охотники захотят запереть разработ здесь, заставив того рассказать про создание ядра, чтобы они могли построить столько симуляций, сколько захотят. Наплевать на тот факт, что мы мобы на самом деле живы и имеем души. Они будут создавать и убивать нас, сколько захотят. Как бог, пока его сын нас не спас. Что охотники, что разработчик ядра, что истины, имеют свое мнение и свои причины держаться за свою идею, и всем насрать на нас. Я практически уверен, что разраб не появится. Не согласиться вмешиваться в жизнь какого-то маленького мерка, рискуя собой. Сжав кружку, разбил её на осколки. Они посыпались на стол, но не долетели до него, замерв в воздухе. Какого хрена? Я перевёл взгляд на Лайлу, которая сидела рядом и что-то кушала, причём её лицо замерло с таким выражением, будто она ест нечто гнилое, максимально отвратительное. Однако это только рефлексы её организма. Она на самом деле у девушки фетиш на подобную пищу. И просто по кайфу журеть такое. Фу, Лейла, ты омерзительна, усмехнулся я. Стоп-кадр подкидывает порой интересные вещи, произнёс кто-то со стороны. Я повернул голову без всякого удивления, даже с некоторой ленью, поскольку мои способности продолжали быть активны, и появиться они ожидано не могли даже истины. Я бы сперва разрыв пространства заметил, не факт, что успел бы среагировать, но заметить бы успел. Напротив меня на стуле, которого здесь раньше не стояло, сидел молодой парень с внешностью очень напоминающей девичу. Жестлый и молодой человек. Во, от него не веяло угрозы. Он располагал к себе, а взгляд так вообще был наивен, будто я имею дело с ребёнком. Эм, создатель ядра? С сомнением произнёс я. Проверю свои способности. Только от них не было никакого. Их будто выключили. Точнее, не так. Время вокруг остановилось, и вместе с этим вся остальная активность, включая системную Удивлен? Разве не ты попросил встречи со мной? Знаешь ли, пока ты шел, я тут всякого надумал и дошел до мысли, что ты в дерьме. Тебя не выпустят. Одни будут пытаться сожрать, другие шантажировать. Глупо идти в ловушку, но ты не глуп. Я пожал плечами. Мол, зря ты сюда пришел. Опасно здесь. Забавный ты парень, Найкрос. Мастер достал из воздуха банку энергетика, который популярен в нашей симуляции. Я пробежался по твоим логам до этого момента, почитал, развлёкся. Вроде как человек, ты полное говно, приносишь одни проблемы, всем и в особенности себе. Это я знаю, так всегда было, махнул я на него рукой. Не всегда. Пока ваши истины не засунули твою эпоху в игровое событие, ты жил как и положено обычному человеку, которому лень поднять свой зад с дивана. Эй, я вообще-то работал, возмутился я на его слова. Так как действительно трудился и получал деньги не только с работы, но и с подработок. Да, да, как скажешь. Не суть. Скажи мне лучше, почему ты не удивлен? Все же я создатель этого мира, самой жизни и все такое. Душ этого и в конце концов. Он улыбался, спрашивая все это, прекрасно понимая, от чего я такой спокойный. Хотелось бы мне быть глупым, вздохнув произнес я. Тупым настолько, чтобы уметь просто удивляться. Прекрасное ощущение, да? Согласен. Эмоции от познавания нового, переживания из-за достижения того, что вызывает твой интерес, жажда, желание. Наверное, это и единственное, что заставляет по-настоящему жить. А я уже слишком много знаю. Ты создатель ядра симуляции, разработчик, который сумел получить искусственный разум равный твоему. Ты сумел создать живую душу на сервере, и это ради повышения реализма для игроков. Гениальное изобретение, настоящий живой мир, созданный во угоду развлечения граждан. Это плохо? Нет, это действительно хорошо. Человеку с его паруками такое необходимо. Ему нужно жить, а не выживать. Добившись успеха в выживании, человек ищет развлечений. И это может быть что угодно: от покорения вершин с риском для жизни до простого чревоугодия. Хотя в любом случае можно зайти далеко за край фанатизма, превращая свой интерес в искусство недоступное другим. И по какой причине ты думаешь, я здесь? Не хочу гадать. Может, сам скажешь? Нет. Любопывший сказал он. "Но ну, мне очень-то и хотелось", буркнул я. "Врёшь. Вру, я очень любопытен. Иначе не зашёл бы так далеко. Я остался бы обычным человеком в своём узком мирке, в рамках неведения". Чувство самосохранения слишком хорошо отработало. Или удача, или она. Однако факт в том, что я здесь, я разговариваю с тобой, и что будет дальше, я даже не представляю. Может, мне удастся пройти своими ногами по твоему миру? или не дай пемброк по миру создатели твоего мира кто знает может и так вопрос в том захочешь ли ты этого на самом деле с тяжелым сердцем легко бросить этот мир а с легким нет давай лучше поговорим о проблемах этого мира чем о побеге как бы знаешь ли у меня тут еще и дело тогда как там нет да и не тянет к вам на самом деле прожить остаток своей жизни здесь для меня будет высшей наградой ты думаешь тебе дадут на то право как только ты разберешься с истинами Они начнут охоту на тебя, лишив способности. Было очень глупо давать им свой идентификатор. В тот момент не было выбора: либо я выкладываю свои карты, либо дохну там. Знаю, понимаю. Тем не менее, что ты будешь делать, когда это произойдет? А ведь они начнут охоту. Им не нужен человек с потенциалом тупового игрока. Стоит тебе кого-то убить, интерфейс снова проявит себя, наделив силой. Есть предложение? На самом деле есть, точнее сделка. Причем она для тебя невыгодна. Зато сохранишь сознание. Лицо моего собеседника изменилось. Он будто на свежее мясо смотрел, словно ему уже не терпелось меня разделать, набить специями и засунуть в духовку. Да и угадаю. Ты хочешь меня перетащить в свой мир, чтобы что-то провернуть? Что-то, что требует рук, а не сети. Я прав? В точку. Откажусь. Ну, значит и я тебе помогать не стану. Сука. Буркнул я, понимая, что мы зашли в тупик. Почему ты там не можешь использовать какого-нибудь отброса? Живых расходников что ли мало? Не для нужной мне цели. Там нужно выживать. Причем я использую знания, приближенные к игровой системе. Ну примерно как вот здесь. А у нас уже давно никто не играет. С нуля я имею в виду. Не понимаю. Слишком сложная многоходовочка выходит. Прийти сюда, отгляднувшись на призыв о помощи от тех, кого ты считаешь мудаками, встретить моба с убогим жизненным опытом. И предложить ему работу, где необходимо качаться выживая. Не кажется ли тебе, что лучшей кандидатурой был бы какой-нибудь истинный? И ещё, скажи мне, а цифрованный разум болит маразмом? Твоя главная черта, Найкрс, бесконечная наивность. Ты хоть и умён, но вместе с этим глуп. Что ты делаешь для кого-то, ты не думаешь, что он тебя использует? Ты просто помогаешь, как какой-то соранный герой из старых сказок, рискуешь шкурой, не прося ничего взамен, не требуя плату, прощая предательство. И вместе с этим ты бесконечно жесток, да безумие ужасен в своих поступках и мыслях. Не даром твое сознание разделилось на три части. Вот ты сейчас ни хрена не уточнил. Нахмурившись, произнес я. Ясно, похвалил он меня или по моем яблуз с головы до ног. Хорошо, чтобы тебе было проще понять, поясню на пальцах. Все люди индивидуальны. Их можно поделить на категории, как-то отсортировать, но это будет постоянно динамическая таблица, поскольку на протяжении жизни характеры меняются. И вместе с этим ты никогда не найдёшь двух одинаковых. Давай ещё проще. А то опять втираешь мне какую-то дичь. Естены по грязи в грехах, они прожили слишком долго. Ты без грешной бладней, по сравнению с ними. Я тебя использую кино без проблем, тогда как они просекут фишку и не выполнят задачу. Вздохнув, сказал он: Так и? Что и? Ты дурак? Я только что сказал, что кину тебе, стоит тебе выполнить задачу. Нет, это так как раз логично. Чего логично? Не понял он. Как только выполню задачу, я буду больше не нужен. Это логично. И тратить на меня время для тебя будет лишней морокой. Тебе там где-то нужна диверсия. Наверное, чтобы ты смог пробраться своим цифровым сознанием. И это не моё дело. воспользоваться возможностью избежать с физическим телом, бросив тебя. А куда дальше? Кому там в вашем мире нужен, по сути, робот в человеческом теле? Программа защиты самосознания. Слышала такой? Да, довелось. Если бот получает биологическое тело, он считается живым, альтернативно родившимся. Распространённая практика в вашем социуме. Только такие люди всё равно ниже по социальному статусу. Те, кто родился из пробирки, никогда не будет выше естественно рождённых. даже будь они трижды гениями тем не менее даже для таких есть место слушай мы это влеглись мне нужна твоя помощь как создателя ядра этой симуляции тебе нужна моя помощь как диверсанта ты готов на риск предательства иначе не пришёл бы сюда после проверки моих логов единственная наша сложность необходимость в моём уходе уйти могу только я да больше никого взять нельзя выходит чтобы не откатили время мой идентификатор Должны исчезнуть из этой симуляции. Они там сразу поймут, что к чему. Верно. Благодаря этому шанс отката симуляции снизится до минимума. Ты самая опасная из всех, а остальные истины вроде твоей сбродницы или той девчонки могут потерять свои возможности по щелчку пальцев охотника. Что они и сделают. Начало этой эры очень похоже на события в нашем мире, правда не в таком масштабе. Но при должном контроле границы государств можно правильно изменить. Словом, меньше всего они хотят откатывать симуляцию на большой срок. Поскольку события постоянно идут по-разному, натерпелись. Ясно. Значит, я опять жертвую собой, только сейчас фатально. У тебя будет время, немного, но будет. Если откажешься, потеряешь все. А так есть и выход. Это твой выход слишком буквальный. Лучше уж подохнуть. Подохнуть это не про тебя. И заметь, там на той стороне у тебя будет больше шансов повлиять на этот мир. Это-то понятно. Выбора-то по сути и нет. Что ж, начнем. решил я думать как-то готовиться, взвешивать за и против не имеет смысла. Либо я принимаю его условия, либо остаюсь ни с чем. Со своей нынешней силой у меня нет шансов против истинных, никаких, абсолютно. Что я буду иметь и как после истребления уйду из этого мира. Но уметь ты будешь всё, даже больше. Полный кап, предел, которого можно достигнуть только за много лет. Впрочем, я видел истинг, они неплохо раскачались. Не особого преимущества у тебя не будет. Поэтому не действую безрассудно. А по второму вопросу скажу только что банально: вырву тебя из этой реальности. Времени на прощание не дам. Так что если хочешь прожить некоторое время в спокойствии, не торопись прихлопнуть последнего истинного. Что не мешает его прихлопнуть в тебе, верно? Верно. улыбнулся мой собеседник. Я понял тебя. Давай, превращай меня в топа. Ага, дай мне минуту. Перед создателем ядра открылось какое-то пустое окно. Затем он ввёл туда некую команду И перед ним развернулся длинный список имён. Все они делились по цвету и сиянию. Первая десятка светилась красным, за ней шла тройка оранжевых. И так с постоянным увеличением числа имён по списку. Я был среди оранжевых, что значит вроде как и в топе, но есть и люди повыше. Стоило создателю ядра провести некоторые манипуляции над моим именем в списке, как перед лицом у меня появилась табличка с текстом. Желайте принять участие в тестировании. Ваши возможности приблизятся к максимальным значениям в развитии. И после этого текста сейчас заменившись окном моего статуса. Параметр администратора. Уровень доступа расширенный, полный. Первые привилегии, личная информационная падать, полный доступ. Поглощение мировой материи, открыто. Проявление внутренних сущностей, расширенный доступ. Проявление внешних сущностей, расширенный доступ. Накопитель мировой материи, открыто. Преобразователь мировой материи открыто. Манипулирование пространством открыто. Манипулирование временной линией ограниченный доступ. Не слабо, отметил я свои новые возможности. Возможностей прибавилось. Правда, статы остались такими, как и были, но зато поглощение мировых пунктов сменилось на поглощение мировой материи. То есть больше мне не нужно жрать людей. Всё, что осталось это их убивать, поднимая статы. Отдельно порадовало управление пространством и временем. Это кажется мне очень мощными штуками. Это тамго только название. И к слову про пали типы способностей, остались только проявления сущности. То есть, отыне мне доступны все, абсолютно все навыки. А ведь их список очень огромен. Даже выше, чем у истинных. Ты теперь на первом месте. Правда, это не значит, что они с тобой не смогут справиться. Насколько велика разница? Скажем так, некоторых способности могут блокировать твои атаки. Так что нужно хитрить, а не давить грубой силой, как привык. И это, рекомендую сразу, как я восстановлю временной поток, свалить отсюда. У тебя будет 3 секунды. Так мало? Ладно. Я полез в описание способностей и немного подзавис. Чтобы с ними разобраться, нужно время. Открыть портал не так-то просто. Там нужно разрезать ткань пространства в двух точках земного шара, а затем сшивать их через подпространство, чтобы получить стабильный переход. Тройная работа и только одним сознанием, иначе возникнет путаница. А давай ты тут посидишь минутки три, пока я не свалю своими ногами. Ай, краса, время остановлено только в рамках этой комнаты. Они уже снаружи пытаются вломиться. Я их задерживать не стану, все сам делай, сказал он и уселся поудобнее, наблюдая за мной с любопытством. Ему похоже, приносит удовольствие смотреть, как я напрягаю свой тугой котелок. Выругавшись, начал пытаться освоить управление пространством. Сложность заключалась в том, что я нахожусь в остановленном времени, где системные возможности блокированы. Точнее, на них воздействует многократное замедление времени, что не даёт нормально обучаться. Я чувствую другой участок земного шара и могу разорвать там пространство, но не способен провернуть в такое здесь. А ведь их ещё нужно сшивать. Понял, да? усмехнулся собеседник, уловив озарение на моём лице. Да, очень удобно. Обучение созданию порталов только снаружи позволит мне быстро набить руку. Посиди ж тут пару часиков, а еще лучше суток, попросил я его. Мне что-то скучно. Поразвлекай меня, усмехнулся этот мудак, проявляя перед собой стол и накрывая на него все, что нужно. Полено у него вышло на загляденье. У меня сразу же потекли слюни, так вкусно это все пахло. Как тебе такая порода собак, как корги? Начал я заговаривать ему зубы. Прикольно. пожелом ключами. Это-таки ходячий сюрприз, то милый, беззащитный маленькая собачка, то грозный драчун, что лезет в бой на кого угодно, независимо от его размеров, то мудрый пастух с манией заботы. Никогда не угадаешь, что от них ждать. А подголянца? Лабрадор переросток со всеми вытекающими. Наекрас, я же не только твои логи прочитал, но и в характере покопался. Ты должен меня развлекать, а не допрос устраивать. Мне интересно, что оцифрованный разум из другого мира думает о творениях своего творения. Ты в курсе, что эта планета лишь одна из бесчисленного множества других, где есть жизнь? Конечно, я не тоже одинокий во вселенной. Нет, там есть и народы, союзы между видами, галактические войны и даже наследие древних, оставленное многие сотни тысяч лет назад. Не продолжай. Я уже хочу остаться тут. С моими возможностями добраться дотуда не составит проблем. Хочу увидеть развитые цивилизации древних. Это верно, хотя космос жестокое место даже для тебя. Более того, для перелета к другой звезде способности тебе не помогут. Тут нужна наука. А у вас с этим как? Уже находили что-то? Ерунда, не стоящая внимания. Не думай об этом. Лучше сосредоточься на побеге. Это утомил меня. Так что пока. Сказал он и исчез. В то же мгновение я понял, что время начинает течь быстрее, и у меня действительно его очень мало для оступления. Одновременно начал разрезать пространство в двух местах: один где-то в небе среди облаков, а второй в комнате прямо напротив меня. Если первый разрыв открылся мгновенно, то второй очень медленно, и это давало возможность сшивать их постепенно, по мере открытия. Со всем этим ко мне возвращались остальные способности, такие как усиление, ускорение, мариво и так далее. Этиликинез, который показывало кругу, особенно то, что творилось снаружи, а именно, как к нам пытаются прорваться истины. Все здание уже оказалось уничтожено, лишь эта комната висела в воздухе, а вокруг нее буйство были стихий. Не знаю, чьи выстины так разошлись, но они хотели всеми своими силами уничтожить это место. Лайлой я просто толкнул телекинезом в разрыв пространства, рывком последовав за ней, и как только оказался на той стороне, закрыл за собой. Какого хрена? Завопила Лайлой, смешно кручаясь в воздухе. Ветер шумел в ушах, поэтому я перешел на телепатию. Не айри, мы падаем, высота большая. На пару минут можешь успокоиться. Какого хрена происходит? Как мы тут оказались? Слушай, не ари. Наслаждайся лучше полетом. На земле все расскажу, добро? Каму расскажешь? Мокрому месту? Лайела, не разочаровывай меня. Уйди в рывок перед землей, да и все. По всей видимости, девушка поняла, что проблемы нет. Просто слишком неожиданно ее из квартиры при посмотре телевизора переместило в небеса. Когда кимберийским изменениям местоположения, она оказалась не готова. Вот и запаниковала немного, а потом сразу же нашла крайнего, то есть единственного, кто был рядом меня. У земли мы ушли в рывок и нормально коснулись земли, без последствий. Всё время падения сканировал местность на предмет появления истинных, но было довольно-таки тихо. Собственно, остров в далёкий от экватора, не самая лучшая первая точка для перемещения. Кто сюда полезет, только полный болван. Да, именно такой, как я. Холодно-то как. Начала жаловаться Лейла. Ты по колено в снегу, а требками твоими только сором можно прикрыть. Чего ты ожидала? Я взметнул пламя полукругом, чтобы этому зяблику было комфортнее. Сам же начал припоминать, что это за место. А где мы? В Гренландии, точнее, один из островов рядом с ней. Точнее не скажу, падали долго, а ещё на сильный унесло в сторону. Чудо, что в воду не попали, а ведь вероятность была высокая. И что нам теперь делать? Жрать медведей, и хочется на пингвинов, и строить иглу. Да, без них никак. Не хочу так жить. Я тоже, поэтому давай убираться отсюда. Тут и правда холодно. На этот раз без временной аномалии на этой стороне процесс создания пространственного разрыва оказался намного проще. Открыть, шить и можно переходить. Это что? удивилась девушка, увидев мою новую способность. Дыра в воздухе. Чего ты удивляешься? Залезь давай. Сказал я и импульсом бросил её на ту сторону, как какую-то сумку. Умеренный климат Короёв, где люди говорят на родном языке и достаточно далеко от собственной страны, чтобы не вызвать подозрений. Если они поняли, в чем имеет дело и знают, что мне помогли, они меня точно ищут. Правда, я не представляю, чего им банально не открыть, тот же портал. Раз до этого всё получалось. Найкрас, что происходит? Ничего особенного, просто мы в дерьме, впрочем, как и всегда. И я направился вперёд, осматриваясь по сторонам. Тут не город, обычная тихая деревенька. Лишних глаз по минимуму. Как и место, где можно переночевать. Собственно, нам это и ни к чему. Понадобится сменим часовой пояс. Теперь весь мир у меня в руках. Правда, энергии кот нам плакал. Хоть сейчас иди устраивать геноцид населения, как какой-то вампир. Видишь, только так можно насобирать энергии в запас. Найк, раз, расскажи нормально, что происходит. Да, только одежду сменим. Наша уже не модная. Где мы, хоть скажешь? Где-то в штатах. А что? У тебя аллергия? Значит, портал, произнесла девушка задумчиво. И так в любую точку шарика можно попасть, или только в то, где сам побывал? Только где я сам побывал, а я не выезжал дальше своего города. Однако его покидали те, в чью голову мне довелось залезть. И там, ну, очень много всякого, поэтому с реперными точками проблем нет, сказал я тем временем, оценивая перспективы этой местности. Основными критериями прыжка сюда была отчуждённость и климат, только я не подумала о нуждах, своих нуждах. И тут их удовлетворить нечем. Ну или у меня просто нет информации об этом. Тогда может на море слетаем, курорт там или куда повеселее, раз ты теперь такой хороший туроператор. Лайла, мы по-прежнему в дерьме. Если на нас выйдут истины, я им ничего сделать не смогу. У меня банально нет на это ресурсов. И ситуация на данный момент изменилась не в лучшую сторону. План, правда, остался прежним. Впрочем, нам дальше не по пути, поэтому могу выбросить тебя куда-нибудь на юг. А ты? А я по ещё одному типу, или нескольких, или вообще кოდлу типов. В любом случае тебе со мной нельзя. Говорить девушке, что я вынужден заняться стремлением мастеров, будет не лучшая идея. Слишком опасно. Полагаю, всё, что ты хотел уже вытащил из моей памяти, поэтому я тебе не нужна. Верно, ты уже два раза чуть не померла. Зачем продолжать рисковать? Может быть, я этого хочу. Допустим, хочешь что-то совсем другого, причём сила для достижения своей цели у тебя есть. Так что пойдём к дяде в гости. Я улыбнулся, начиная прокладывать портал. Подожди, ещё рано. Нет, самое время. Пространственный разлом открылся прямо в кабинете, где за столом сидел солидный мужчина. На нас он отреагировал, как и положено человеку, жизнь которого связана с риском, а именно, вызвал помощь через экстренную кнопку. "Чем обязан?" спросил он нас, не понимая, по какой причине к нему пришли мастера со столь мощными способностями. Даже среди престолов нет никого, кто владеет пространственной магией, а ведь информация о способностях самых могущественных представителей человечества просачивается словно воздух. Даже малейший слух о них разбирается на пещинки, с вытекающими выводами. Доброго дня. Я прошёл вперёд и уселся на диван. Взмахнул рукой, а чугу открылся застеклённый шкаф, где стояли интересные напитки. Это я не вам, а ей. У неё день нынче добрый. Ёмкость, прилетевшая ко мне в руки, оказалы старше своего владельца раза в 3. Очень редкое и дорогое поилло. Не понимаю, о чём вы. Хозяин кабинета строил из себя овечку. Он понимает, что с мастерами вражеской фракции шутить не стоит, а то, что я из гильдии, у него сомнений не возникало. Более того, я, по его мнению, один из престолов, с которыми даже сами гильдии стараются держать дистанцию, не смея возражать. Вспыльчивый и уверенный в собственной силе и безнаказанности. Ну почему же не понимаешь? Эми Лайла, тебе о чём-нибудь говорит?